Некоторое время Соколов молча смотрел на Лорку, поджав губки и хитровато щуря голубые глазки, и вдруг сказал. «Совет рекомендовал вам нового напарника вместо Тимура. Знаете об этом?» «Не знаю», — медленно ответил Лорка. Ему не хотелось показывать, как больно резанул его этот простой вопрос, как бы ставивший точку над гибелью друга. «Кто он?» «Виктор Хельк». Рекомендация мягкая. Вы сами должны решить, годится он в помощнике или нет. Но рекомендации есть, рекомендации. Все-таки, Виктор, наверное, вы решили воскресить подростковый вариант. Словно защищаясь, Соколов выставил перед собой маленькие сильные ладошки. О, нет! Ту версию мы похоронили окончательно. Но когда кандидатура Хельга упряма и уже явно всплыла снова, мне пришла в голову интересная мысль. Такие таинственные и вместе с тем перспективные, многообещающие планеты, как Кика, открываются раз в столетие, не чаще. Ну и что? А то, что командиру Кикианской экспедиции, да и его помощнику в случае удачи, уготована вечная слава, Бессмертие в человеческой истории, как Христофору Колумбу, Юрию Гагарину, Ростиславу Ладыгину или Ивану Лобову. Что из того? Соколов вздохнул. Он посмотрел на космонавта со странным, непривычным для себя выражением. Почти любовно и вместе с тем сожалением. Добры вы слишком, Федор, а потому, вы уж простите меня, в чем-то наивны. «Будете постарше? Почерствеете!» Лорка усмехнулся, а Соколов продолжал. «Вы же сами говорили, что Виктор Хельк болен славой, а ведь в этой болезни есть что-то древнее, мещанское. Если настоящий человек ждет славу спокойно, как естественную благодарность других людей, то мещанин этой славы жаждет, активно ее домогается». А уж заслужил он это право или нет, дело десятое. И вдруг такая возможность, кика, для нищенина упустить такую возможность, значит стать несчастным, казниться, скрипеть зубами от досады всю остальную жизнь. Он постарается сделать все возможное и невозможное, чтобы ухватить капризную фортуну за хвост. Соколов умолк, ожидая реплики Но и Лорка молчал. Странно, он думал сейчас не о своем друге Тимуре, не о Викторе и даже не об экспедиции на Кику. Он думал о том, что прожил длинную, ему ведь уже сорок, интересную, богатую приключениями жизнь, а ни разу всерьез не задумался о вечной проблеме мещанства, которая тайно сопутствует всему истинно великому. Самолюбие и себялюбие, скромность и трусость, мужество и показное геройство, любовь и интрижка, гордость и высокомерие не с числа этим таким разным внутреннее и так иной раз похожим внешне понятием. Да, рядом с истинными идеалами человека и человечности неизменно следует их мишурные, яркие, но трухлявые и мерзостные двойники. Подобно тому, как с благородным шампиньоном соседствует лже-шампиньон, смертельно ядовитая бледная поганка, удивительно живуча эта ядовитая мишура. Что же вы мне ответите?» Лорко не сразу оторвался от своих мыслей. «Я могу только повториться». Да, Виктор Хельк болен славой, но он прямой, честный парень. Я не думаю, что он способен на двурушничество, а тем более на подлость. На круглом розовом лице Соколова ясно отразилось недоумение. Вот видите, вы не думаете, а есть у вас стопроцентная уверенность. А вы сами можете быть уверены на сто процентов в том, что касается человеческих взаимоотношений? Вот видите? «Будто и не слышал орки», — недовольно повторил Соколов. «И потом вы говорите, что Хельк не способен на полность. «Охотно допускаю, что напрямую подлость такой парень действительно не способен, но он может быть косвенно к ней причастен». «Не совсем понимаю». «Вы знаете, что такое протекционизм?» «Здоровый принципиальный протекционизм». «Это явление не только неизбежное» но и нужное. Например, за вас горой стоит резкий. Он готов отстаивать вашу кандидатуру где угодно и перед кем угодно. И это прекрасно!» Соколов передохнул. «Но есть и двуличный, мещанский протекционизм. Это когда папы, мамы, друзья и близкие готовы лопнуть, но помочь своему протеже, а уж заслуживает он протекции или нет, дело десятое». Видя, что Лорка собирается возразить, Соколов замотал головой, на его румяном лице появилось страдальческое выражение. «Знаю, знаю, такие случаи редки, даже исключительны, но ведь исключительно и цепочка несчастья с кандидатами в экспедицию на Кику. Мы не можем, не имеем права упускать из виду такую возможность». Разве есть, например, гарантия, что некто без ведома Виктора Хельга или при его молчаливом попустительстве не пытается протащить его в экспедицию ради грядущей славы, которой он так жаждет? Кто? У Виктора нет ни отца, ни матери. Они погибли. Погибли, когда он был еще мальчишкой. А вы знаете, что Виктор очень дружен с Эллой Дюк? Что? Да она лет на двадцать его старше. «Бог мой, Элла — женщина без возраста, неужели это непонятно?» Это было правда, и Лорка невольно призадумался. «А почему между вашим другом Игорем и Эллой вдруг произошел разрыв? Ведь они по-своему крепко любили друг друга. А если говорить честно, я не встречал женщины умнее Эллы Дюк. Она одна стоит целой тайной организацией». И уж если такая женщина поставит себе задачу протащить возлюбленного в экспедицию, никакие препятствия ее не остановят. — Будет вам фантазировать, — добродушно сказал Лорка. — Так уж и фантазировать. Вы же любите и знаете мировую литературу и историю. Вспомните леди Магбет и госпожу Помпадур. Вспомните о вечной загадке женской натуры. Да, Сейчас этот женский комплекс в полной мере проявляется редко. Не та жизнь, нет стимулов и экстремальных обстоятельств, но в определенных условиях этот бесовской синдром может и ныне вспыхнуть со страшной силой. Лорка смотрел на эксперта с некоторым удивлением. Он еще не видел его таким. Наверное, Соколов почувствовал его взгляд, а потому без паузы перешел на деловой тон. Пусть. Это звучит напыщенно. Но мы с вами, Федор, стоим на страже устоев общечеловеческой морали. Мы должны быть бдительны, дотошны, а если нужно, беспощадны. А равно умны и деликатны, философски добавил Лорка. Это само собой разумеется. Вам нужно обязательно встретиться с элой Дюк. На вас вся надежда, Федор. Я грешный, пробовал говорить с ней, но вся моя дипломатия разбилась о нее, как о скалу. У меня есть для вас еще одна новость. Я расскажу по пути. По широкой пологой лестнице они спустились к эскалатору, и здесь, под старой липой, Соколов приостановился. — Тело Тимура найдено, Федор, — сказал он, не глядя на лорку. Федор молчал, хмуря брови. Соколов мельком взглянул на него, вздохнул, И вдруг хлопнул себя по бедру, убежденно проговорил, и что-то тут не то. Вы о чем? О Тимуре? Что-то они темнят? Кто они? Врачи? Чего-то они не договаривают? Что они могут не договаривать? Откуда я могу знать? Но они договаривают, это точно. Я, знаете, очень чуток на фальшь, на полуправду, на умалчивание. Вот и вы что-то не договариваете, верно? Лорка припомнил терпковатое вино Ревского, свой глупый прыжок во враг, дерево рогатину, с любопытством заглянул в простодушные голубые глазки Соколова. Да неужели? Представьте себе, таите что-то, убежден, голову готов положить на плаху, как говорили в старину. «Таить можно не только плохое», — мягко заметил Лорка, — «верно. Но почему бы вам не поделиться со мной?» Хорошим или плохим? Какая разница? Эккой вы дипломат, Александр Сергеевич! Соколов грустно взглянул на него. Уж какой я дипломат! Он достал большой платок и аккуратно вытер лицо и шею. Эксперт, да еще профессиональный.